Глава шестая. Ошибка Моны Тихой. Отряд Совета Матерей снова достиг мертвого города жизни, покинутого несчетные циклы назад. Как и в первый раз, пылевая буря встала на пути шагающего вездехода, и путники отсиживались, полузанесенные песком. Войдя в глубинные галереи, сообщавшиеся с атмосферой Мара теперь уже без всякого шлюза, они снова шли по тропинке, покрытой вековой пылью. Мона Тихая невольно искала здесь следы сына, а ее спутник с выпеченной грудью и горбом, казавшийся в скафандре даже не марианином, а пришельцем, взволнованно смотрел по сторонам. Холодные факелы не могли рассеять глубинный мрак, вырывая только части стен полуобвалившиеся входы в былые жилища. Рядом с Моной Тихой брела грузная лада Луа. Вот и знакомая пещера. Свисавшие со свода сталактиты срослись с каменными натеками сталагнитов, образовав причудливые столбы. В одном из них была скрыта натеками каменная фигура великого старца. Немало времени провела здесь Мона тихая, упорно освобождая древнее творение от наросших на нем слоев. Дополняя своим воображением то, что она могла разглядеть при помощи холодного факела, свет которого делал колонну полупрозрачной, Мона Тихая задумала здесь свою скульптуру великого старца. Но теперь иная цель привела ее сюда. Из пещеры Колонн нужно было спуститься крутым ходом в нижнюю пещеру, где находился вход в тайник. В нем Инка, Тихий, Кара, Ярый, Гигагант когда-то нашли не только письмена рисунки, но и сами аппараты, без которых остов поиска, сохраненного фаэтами, был бы мертв. Но ни Гигагант, ни Караяр, ни Инка Тихий не знали тогда, что в тайнике есть еще один тайник. О нем знала только первая мать, но она молчала. И вот теперь в глубинной тишине при свете холодных факелов две матери и их уродливый спутник остановились не перед дальней стеной тайника, как можно было бы ожидать, а перед стеной, в которой была уже открыта дверь, но только изнутри хранилища. Мне ее не открыть, Мона тихая, бессильно опустилась на камень. Мои глаза не смогут лгать. Во мне нет желания двигать стены. Тогда пусть матери позволят мне, вмешался молодой морянин и, прихрамывая, подошел к стене. Но я не вижу здесь спирали, куда смотреть, чему приказывать открыться? Собери всю силу воли. Певуча сказала Лада Луа, представь себе все то, что сейчас увидишь, когда падет стена. Устройство для распада вещества? Но на что оно похоже, хотел бы я знать? На устрадышащую ящерицу или на мой несчастный горб? Сейчас увидишь. В предании сказано, что все зависит от силы желания дерзающих и от чистоты их замысла. Тогда стена не устоит. Обе матери сели на камень поодаль. «Лада», — Лоа тихо сказала, — «без нашей помощи, пожалуй, он скорее откроет». Мона тихо усмехнулась. «Вспоминаешь, как я мешала сыну?» «Нет, почему же, ты сама привела нас сюда, и сама решилась». Марианин стоял перед стеной и пристально смотрел перед собой, вкладывая во взгляд всю силу своего желания. И опять, как несколько циклов назад, сработали древние механизмы, настроенные на излучение мозга. Не понадобилось даже помогать противовесам. Стена сама собой упала внутрь. Марианин, чуть волоча ногу, бросился вперед. «Здесь пусто!» – закричал он. «Ничего нет!» Уби матери переглянулись – Разгневанный юноша стоял перед ними. «Ты обещала, Мона Тихая, что мы возьмем отсюда готовое устройство, чтобы сразу же лететь на Луа. Кто взял его?» Мона Тихая развела руками. «Я обвиняю!» — вне себя от гнева бросил ей в лицо юноша. «Никогда еще не было на Маре такой смуты!» Кир Яркий в своей работе на подвиг зрелости доказал, что планета Луа и Зема столкнутся раньше, чем определили инка Тихий и Нот Кри, и, как считал старейший звездовед Вакар Несущий. Старец был задет за живое и наотрез отказался признать совершенным подвиг зрелости своего ученика. пылки и невоздержанный, в отличие от спокойной и холодной старшей сестры Кары Яр, Тот готов был, впрочем, как и она, во имя истины смести все на своем пути. Природа сурово обошла с ним. Он был горбатый, хром от рождения. Сознание ущербности развило в нем чистолюбие, чрезмерное даже среди Мариан. Он гордился Карой Яр. Она была для него воплощением красоты и примером поведения. Он мечтал, подобно ей, посвятить себя спасению людей на земле и, несмотря на физические недостатки, готовился к полету на Алуа. Его необыкновенные способности поразили Вакара Несущего. Сочувствуя гордому юноше, он поначалу отнесся к нему с особым вниманием и даже прощал коробящую всех резкость его суждений обо всем на свете. Но когда тот стал опровергать его собственные выводы, оскорбленный старец пришел поделиться обидой со своим давним другом Моной Тихой. Он застал ее в знакомой каменной келье, на стене которой переливала с красками картина трагического взрыва метеорита в пустыне, а перед входом чудесно росло в пещере настоящее дерево. Мона Тихая была занята завершением каменного изваяния сказочного фаэта, начатого ею еще в «Городе жизни». Вакар Несущий застыл пораженный. Скульптура олицетворяла ожившее предание. Продолжая работу неуловимыми движениями, делая каменное лицо чутким и выразительным, Мона Тихая выслушала старого звездоведа. Отложив резцы, она пристально посмотрела на него, а потом перевела взгляд на скульптуру, словно стараясь прочесть ответ на думы гостя в глубоких морщинах умного, застывшего в скорбной печали лица. «Не горевало бы сердце мое», — сказала она, — «ежели бы прав оказался не ты, Вакар Несущий, оплот знания на Маре, а юный Кейр Яркий. Не обижайся и узнай, что передано совету матерей по электромагнитной связи с Земой». И Вакар Несущий выслушал печальную историю изгнания из столы бога Кецалькуатля и злодеяний в городе Солнца. «Ответствуй мне! Можно ли признать разумными людей столь кровожадных и коварных? Там, возможно, все женщины жестокие и ревнивы. Кровавые преступления обыденности могли бы стать такими извергами потомки просвещенных фаэтов. Могли ли так одичать? Неземные ли это чудище, обредшие зачатки разума, чтобы стать свирепее и страшнее всех зверей планеты?» Вакар Несущий не мог отделаться от ощущения, что в их беседе принимает участие и этот третий, с высоким лбом, нависшими бровями и вьющейся каменной бородой. Ему хотелось угадать, что сказал бы он, побывавший на земле, но изваяние молчало. «Ты права, первая мать», — после раздумия произнес Вакар Несущий. «Вмешательство в судьбу планет не было бы оправдано великим старцем». Думаю, что он, заботясь о марианах, ради которых наложил свои запреты на опасные области знания, предложил бы сейчас миссии разума вернуться с Земы на Мар, прежде чем планеты столкнутся. Мона, тихая, проницательно посмотрела на звездоведа. — Так вещал бы древний старец. Но ты, хранитель знания, заложенного им, ты сам-то ведь считаешь, что предстоящее противостояние не так опасно, и твой новый ученик не прав. В сближение планет рождает взрыв стихий, но не счесть всех бедствий на Земле. Марианам надо бы вернуться. «Тогда истина жаль, что ты, первый звездовед Мара, не согласен с юным Киром Ярким», сказала Мона тихо, углубляя резцом складки между бровями на изваянии великого старца. «Почему?» — изумился вокар несущий. — Увы, тебе дано познать лишь звезды, а не сердца, Мариан. — Сердца и звезды? — Пойми, разгул стихии лишь привлечет к тебе тех, кто ищет подвига. Будь твое мнение о скором столкновении планет таким же, как у дерзкого юнца, оно могло бы убедить Инка Тихого скорее вернуться к нам на Мар. А его ведь ждет мать. Вакар несущий задумался, искоса глядя на скульптуру и воятельницу, нервно перекладывающую резцы. Математический расчет порой зависит от того, как. «Пользоваться вычислительными устройствами», — неуверенно начал он. «Первая мать подсказала новый подход», — уже решительнее продолжал он. «Я проверю выводы своего юного ученика, и пусть он будет прав, дабы я мог присоединить свой голос к предостережению участникам миссии разума». «Значит, мы понимаем друг друга», — закончила Мона тихая, набрасывая на скульптуру кусок ткани. Когда вернутся с земли Мариани, распад вещества должен остаться тайной навеки, как завещал он. Так неожиданно для Кира яркого его подвиг зрелости вдруг был признан содеянным, а он сам достойным участия в полете на космическом корабле «Поиск-2», сооружение которого по чертежам древних фаэтов завершалось в глубинных мастерских Мара. Кир, яркий, в запале молодости, приписал успех себе и направил всю присущую ему энергию на снаряжение корабля, которым будет управлять. Велико же было его потрясение, когда он узнал, что готовый корабль будет бесполезен для полета Клуа, потому что самого главного в его снаряжении – устройство распада вещества – на нем нет. Глубинный город Мариан жил своей повседневной жизнью. Бесчисленные галереи на разных уровнях пересекались сложной сетью. Вереницы худощавых, быстрых Мариан шли по ним друг за другом, редко, рядом, узкие проходы затрудняли встречное движение пар, и у Мариан выработалась привычка ходить вереницей. Каждый шел по своему делу, но со стороны могло показаться, что всех ведет одна цель. Кир, яркий, из за горбой и хромоты, резко выделялся в общей толпе. Многие знали его, одолевшего в споре самого Вакара Несущего, и с интересом провожали взглядами. У него было много сторонников, в особенности среди молодежи. Немало Мариан готовы были разделить с ним все опасности полета в космос. Но сейчас только один Кир, яркий, ковылял в бесконечной веренице Мариан, влекомый мыслью Аллуа. Но Он даже неприязненно смотрел на тех, кто сворачивал в пещеры предметов быта. Ему казалось чуть ли не кощунством заниматься сейчас выбором необходимых для повседневной жизни вещей, настойчиво предлагаемых в пещерах быта каждому. Казалось невозможным спокойно есть, спать, читать письмена, учиться в пещерах знания, мимо которых он проходил, Или увлеченно трудиться в глубинах мастерских, куда вели крутые спуски, заполнявшиеся марианами лишь перед началом или после окончания работы. У Кира Яркого времени в запасе было достаточно». Желая совладать с волнением, охватившим его перед встречей с самой Моной Тихой, первой матерью совета любви и заботы, он решил спуститься в глубинные пещеры, увидеть, где будут осуществляться замыслы, которым он решил себя посвятить. Но он считал, что это завещено ему сестрой. Кир яркий ощутил характерный запах машинного производства. Ветер глубин дул в лицо и заставлял расширяться ноздри. Кир яркий и прежде бывал здесь. Громады самодействующих машин всегда поражали и даже чуть угнетали его. Но сейчас они представились ему совсем иными, могучими и послушными, призванными осуществить его замысел. Но Он поговорил с глубинными инженерами. Они сочувственно и с уважением выслушивали его, не подавая виду, что несколько озадачены, ведь им предстояло делать нечто совершенно незнакомое и даже неизвестно, что именно. Однако техника Мара была столь высока, что никто не сомневался в ее возможностях. У Кира Яркого оставалось время, и он забрел еще и в пещеры знатоков вещества – Нагромождение пирамид, сферы и кубов. Загадочные, трудно понимаемые опыты, которые вели здесь на миг, заставили Кира ярко пожалеть, что он не стал учеником этих знатоков знания. Гигантские аппараты доставали до нависающих сводов. Они казались сказочными. Но ведь и задание, которое им готовится, тоже сказочное. До сих пор обо всем этом говорилось только в сказках. Мона Тихая приняла взволнованного юношу не у себя в келье, а в пещере совета матерей. Кир яркий оглядел своды с начинающими образовываться на них сталагмитами, потом стену с натеками, около которой когда-то стояла его сестра, не ожидая приговора, обвиняя совет матерей. «Он поступит так же!» Мона Тихая пристально рассматривала невзрачного юношу, Глаза его так горели из-под нависшего лба, что, казалось, могли бы светиться в темноте. «Что привело тебя сюда, Кир Яркий? Я убедила твоего учителя признать твой подвиг зрелости. Чего же ты еще хочешь?» «Только равнодушие может подсказать такой вопрос!» — запальчиво воскликнул Кир Яркий. Мона тихо и нахмурилась. «Незрелые слова не могут ранить сердце. Дано ли Марианам заподозрить в равнодушие матерей?» «Дано? Глубинами разума дано! Как лететь на ло, если устройство распада вещества для изменения взрывами ее орбиты еще нет? И тайна фаэтов так и не открыта!» «Мыслишь ты, юноша, дерзкий, что только истинное равнодушие к грядущим судьбам Мариан могло бы преждевременно раскрыть опасную тайну». «О какой преждевременности можно говорить, когда остались считанные циклы до столкновения планет? Даже сам Вакар согласился в этом со мной. А устройство распада вещества нам, Марианам, надо еще научиться делать в своих мастерских». «А кто скажет мне?» Что учиться этому необходимо? Как это понимать? Любой предмет мы ощущаем с двух сторон. Ты можешь вспомнить, что в тайнике, раскрытом при твоей сестре, нашлись не только чертежи, но и готовое оборудование корабля. Того же надо ожидать и в тайнике распада. Узнай, что ни твоей сестры, ни я спутников не останется на земле. Совет любви и заботы вызовет их на мар, когда опасность станет близкой. «Но кроме них на Земле живут люди совсем такие же, как мы. Не группу Мариан, открывших их хотели мы спасать, а тех, кто подобен нам разумом, увы». Вздохнула Мона тихая. «Земных животных, внешне схожих с нами, нельзя признать разумными. Спасение их от катастрофы лишь позволит им самим вызвать в грядущем подобную катастрофу. Не лучше ли предоставить их своей судьбе?» «Позор!» — закричал Кир яркий. «Не верю, чтобы так могла говорить первая мать совета любви и заботы!» «К кому любовь? О ком забота?» Муна, тихая, словно слилась со сталагмитом, о которой оперлась. Черты ее стали недвижны. «Только мать и может извинить твои слова!» «Юность, юность!» — кричал Кир яркий, размахивая руками. «Почему я родился на этой планете глубинных нор? Лучше мне погибнуть на берегу безмерного сверкающего моря среди себе подобных простирающих руки к огромному слепящему солнцу!» Чем прозибать здесь, в затхлой глубине, где бескрылые мысли и бездумные запреты? Запрет опасных знаний, забота о грядущем. Потому и существует раса Мариан, что стала непохожей на Фаэтов. Убогое племя, лишенное знаний, которые открыли бы им весь мир, истина не в запрете, а в служении знания благу жизни». Слова, подобные шуршанию камня, сорвавшегося с высоты. «Да пусть я сорвусь, но скажу, что великий старец ошибся, по крайней мере, дважды!» Мона тихо, укоризненно покачала головой. «Даже великий старец...» «Да. В первый раз, когда открыл всем тайну распада вещества, надеясь страхом примирить безумных. Второй же раз, когда, поняв свое бессилие, напуганный трагедией Фаэны, он отшатнулся от света знания, навечно запретив искать ярчайший всплеск его своим потомкам. «Нет. Только в знании свет, и тьма незнания не может стать одеждой счастья». «Ты говоришь жарко, но убедить меня не сможешь». «Тогда пусть твой сын с земы скажет слово». Это слово с земы было получено советом матерей и потрясло Мариан до глубины души. Три Марианина и три Марианки, перетерпевшие столько испытаний и узнавшие людей с самых плохих сторон, Но отрез отказались возвращаться на Мар, требуя изменения орбиты Луа, как было договорено перед их отлетом. Моне тихо пришлось сдаться. Этому способствовал еще и упрек Лады Луа, которая напомнила, что если у нее на Земле дочь Эра, то у первой матери там и сын, и дочь. И если первая мать хочет быть матерью всем Марианам, то прежде всего должна показать себя матерью своих детей. И вот Кир яркий бросил ей в лицо. «Я обвиняю!» Он не знал, что в тайнике не было устройства распада вещества. Последние заряды, которыми располагали фаэты, обитавшие на космических базах блисфоба и Дейма, были использованы ими в попытках уничтожить друг друга.